Через несколько таких визитов и получений крепость его сердца со всем гарнизоном нравственных сентенций и благоразумного опыта сдалась на капитуляцию незаметно осаждавшему неприятелю. Неприятель был своего рода паук, опутавший в конец изуицкую мушку. Патер Вильмен совсем забывался пред своей искусительницей и приуготовляя в ней почву для уразумения изуитской пропаганды, открывенечил с нею даже о таких вещах, которых бы никому, кроме пославших его, открывать был не должен, и всё это нравственное кораблекрушение произвела в нём одна только грешная красота его духовного чада. Мы, члены великой семьи, я тайный агент великого ордена, открывалсон в Баронессе со своим обычным красноречием. Нас много. Наше братство непрерывную сетью покрывает всю Европу и Азию и Америку, но нас мало в России. У нас нет родины, нет отечества. Наша задача мир, и он будет наш, потому мы сила. Мы уже были несколько лет тому назад в России. Мы были сильны, имели тайное, но огромное влияние. Наши коллеги украшали многие города, например, в Орше какой монастырь принадлежал ордену Мы были сильны, имеется в виду время Павла I. В конце 18 века папа Климент XIV закрыл иезуитский орден, но гонимые иезуиты нашли себе убежище в Белоруссии, где основали ряд монастырей и школ. Генерал ордена Гавриил Грубер 1740-1805 годы приехал в Петербург и сумел войти в доверие к Павлу I, который разрешил ордену устроить в Петербурге при католической церкви Святой Екатерины коллегию для воспитания детей русской аристократии, среди которой проповедь Грубера имела большой успех. А здесь в Петербурге у нас тоже был свой дом. Мы уже взяли было в руки воспитание русского юношества. Мы готовы были совсем вкорениться в России, но Нас выгнали за границу, однако мы снова вкоренимся здесь, потому мы сила, мы живые корни родник, который как ни заваливай камнями, а он всё-таки просачивается. Нас гонят и преследуют, а мы меж тем строим громадные дворцы, держим в руках несметные капиталы, и мы победим, потому у нас великая задача и великий дух. Мы достигнем, что в мире не будет ни России, ни Франции, ни Германии, ни папы, а будет едино стада и едино пастырь, будет един наш орден и один генерал-командор. Вот, продолжал он, вынимая из портфеля длинный реестр. Вот плоды моей недолгой пропаганды в России. Я здесь всего четвертый месяц, а между тем приобрел уже в пользу ордена четыре завещания от одного старика и трех праведных старушек Полик. По этим завещаниям нам отказано полтораста тысяч, и все эти записи составленные нами и помощью одного тайного нашего брата. Здесь тут один старичок. Я через своих познакомился и сошёлся с ним. А вот в этом хранилище, говорил он, Указав глазами на черную шкатулку, служившую фальшивым пьедесталом для распятия, хранятся посильные приношения деньгами и вещами на пятьдесят три тысячи. Вот мои плоды, восторгался старик, пожирая сладострастными глазами роскошный бюст баронессы. А мои клиенты, мои духовные дети, которых я с каждым днем приобретаю здесь в нынешний приезд свой. Надеюсь, немало завербовал новобранцев в нашу духовную паству. Да слепатый влюблённый старец и не воображал, какую ловушку приготовил сам себе своей откровенной болтовнёю. Надо дать справедливость Баранессе. Чуть ли это была не единственная женщина, которая так ловко умела превращать в мягкий воск таких хитрых и крепких иезуитских кремней, да ещё и лепить из них всё что угодно по своему произволу. Она, впрочем, показывала вид, что совсем отреклась от себя и своей воли, что она вся, и нравственной, и физически, подчинена влиянию и воле монаха, и с религиозным фанатизмом, беспрекословно готова исполнять всё по первому его слову, по первому взгляду, и отец Вильмен в самодовольном ослеплении воображал себя полным владыкой над своей фанатически преданной и покорной прозелиткой. Глава 15. Искушение. После пятинедельного знакомства баронесса делала уже третий визит патровильмено не в обычную пору. По взаимному соглашению они условились видеться друг с другом вечером, с 9 часов, так как в эту пору наступали исчезновения брата Жозефа. Отец Вильмен третий раз уже находил благовидный предлог удалять на несколько часов свою иезуитскую прислугу, состоявшую из весьма пожилой и непривлекательной женщины французского происхождения. В отсутствие её он сам лично впускал и выпускал свою тайную посетительницу. Квартира его находилась во втором этаже одного каменного дома и четырьмя окнами своими выходила на улицу. Э, в угольной же Снежной из приёмной у комнаты, служившей отцу Вельмену для отдыхновения после его теологических занятий, баронесса уже третий раз находила прекрасно зажаренную холодную пулярку и холодную бутылку доброго шампанского. Добрый отец Вельмен был уроженец Шампаньи, и потому нет ничего мудрённого, что он любил шампанское и пулярки. Третий раз уже он разделял с баронессой свою скромную трапезу и на сегодня решительно не заметил, как она, зажигая свою сигаретку, словно не зная, переставила свечу со стола на окно. Вдруг с внезапным шумом растворились двери и в комнату быстро влетели три неожиданных гостя. Муж! Боже мой, мой муж, пронзительно взвизгнула Бранесса, и цепка повисла на шее несчастного Патера. Да, муж изменился, закричал во всё горло Бадлевский, стараясь придать своему голосу возможную большую громовность. Муж, который пришёл сюда с законною властью, продолжал он, указывая на стоявших посреди комнаты посторонних господ. Весь дрожащий и ошалелый от страха патр поднял глаза свои по направлению руки мнимого мужа и с ужасом увидел русского полицейского офицера и за ним городового сержанта. Простите, пощадите. Он обольстил меня истерическими кричалами меж тем баронесса, не отрывая рук своих от шеи Вильмена. Тише, тише, бога ради не кричите так, вы меня погубите! умолял перепуганный иезуит, чётно стараясь выбиться из крепких объятий. Как, ты старик и ты забыл свой сан, ты гранишь порог проповеди, меня обольщаешь чужих жен! усиливал свой голос бадлеевские людей сюда свидетелей. Тише же, тише. Делайте всё, что хотите, только не губите меня ради Бога, ради моих сидрин, умолял Вельмен трепещущим голосом. Послушайте крик напрасен, посреднически обратился к двум сторонам полицейский надзиратель. Я здесь законная власть и законный свидетель, следовательно, сейчас же могу без шуму кликнуть по нетыхе и составить акт на месте преступления. Но дело вот в чём, продолжал он, стараясь успокоить и мужа, и любовника. Зачем вам ссориться и поднимать уголовное дело, которое во всяком случае кончится весьма скверно для бедного старика. Он уже и так наказан. Он предлагает мировую сделку, говорит, что вы можете взять что угодно. Не помириться ли вам, и в самом деле, пощадите его честь и его сидины. Бадлевский и слышать ничего не хотел, продолжал кричать и бесноваться и каждым воплем своим подвергать в неисчерпаемую пучину ужаса. отца Вильмена, который умирал при мысли, что на крик могут собраться люди, может случайно вратиться брат Жозеф и увидеть его в таком виде, застать в таком положении. При одной мысли у несчастного трещала и кружилась голова, захватывался дух и сжималось сердце. Всё, всё берите, безумно повторял он, вырвавшись наконец от баронессы и указывая свидетелям своего позора на заветный пьедестал под распятием. Плачь, плачь, несчастный старик, проси, умоляй его, чтобы он жалился, иначе тебя ждут позор уголовный суд и каторга, говорил надзиратель, силой ставя иезуита на колени перед Бадлевским и нагибая для поклона его голову. Затем он снова вместе с Вильменом принялся убеждать неумолимого супруга. Баронесса всё время продолжала рыдать в истерике, И тем только увеличивала крик и суматоху. Наконец, после долгих убеждений и после того, как злосчастный патер открыл свою черную шкатулку, Бадлевский согласился на мировую. Мы поделимся самым честным и безобидным образом, говорил полицейский офицер, проверяя реестр изуицких приобретений. Четыре завещания и вещи на шесть тысяч оставим вам. А остальные сорок семь тысяч наличными деньгами, уж извините, святой цес, возьмем себе по законному праву за безчестие. Старик был огорожен случившимся, так смущенно перепуган, что даже не нашелся ничего возразить на это требование и безусловно согласился отдать свои деньги. А для верности продолжал офицер: садитесь и пишите под мою диктовку, что вы. На полюбовной сделке заплатили сорок семь тысяч мужу обольщенной вами женщины. Это хотя и никому не покажется, но останется для верности в кармане барона фон Деринга. Совсем убитый патер и на это согласился. неприкословием. И машинально стал писать под диктовку полицейского. Он считал каким-то сверхъестественным чудом и кара небес внезапное появление трёх неизвестных сквозь лично им самим замкнутые двери. Паттер и не подозревал, что в всем бренном и грешном мире существуют некие инструменты перьями и фомками. у мошенников называемые, а в просторечии известные под общепринятым именем отмычек и ломиков, с благодетельной помощью которых всякая дверь растворяется бесшумно и беспрепятственно. Теперь, паdre, Вы можете благословить и отпустить нас с миром, сказал надзиратель, почтительно подставляя руку под отеческое благословение отца Вельмена. Но отец Вельмен не двигался с места и глядел на все безумными глазами. Благословите же, падре, настойчиво повторил полицейский. До минус в обеском. Господь с вами, латынь, бессознательно пролепетал иезуит, машинально делая в воздухе какое-то бессильное движение рукой. Ну вот, теперь позвольте пожелать вам покойной ночи и приятных сновидений, заключил, откланиваясь офицер, и вся компания немедленно же удалилась. И через минуту на улице послышался грохот быстро удалявшейся четырёхместной кареты. Нечего, кажется, прибавлять, что роль полицейского разыграл переодетый Сергей Антонич Кавров, а хожалого сержанта весьма удачно гримированный граф Каллаж. А сатеры поровну разделили между собой облагоприобретенные деньги, а добродетельный изуицкий агент через неделю незаметно скрылся из Петербурга.